«Эссе нон море?» «А если он умрет?» «С итальянского?» «Текато!» «Жаль! Но если он умрет завтра, нам здесь еще полгода сидеть!» Не теряя времени, Гуччи отправил дядюшке письмо и посоветовал ему скупить все векселя Жака Дюэза, выданные компанией Барди и хранившиеся в Леонском отделении банка.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 Все они стоят друг друга. Недостатки их порождены человеческим тщеславием. Система избрания Папы на престол святого Петра ничуть не лучше порядка наследования престола французского. А тут еще усилил строгость граф дефоре По его приказу осматривали еду, которую давали теперь уже только раз в день. Послания, адресованные кардиналом, конфисковывали их письма. швыряли обратно в окошко. 5 августа Наполеону Арсине удалось склонить на сторону Дюэза самого Каэтани, Грозук Анклава, а также кое-кого из Гасконской партии. Провансальцы потирали руки, предвкушая победу. А 6 августа подсчитали, что, мол, сеньор Дюэз может рассчитывать на 18 голосов.